глава 42 А вот к водным процедурам, сопровождающих у куропелкина по-прежнему было две: камеристки Вера и Соня. Надо заметить, что проявляли они себя по дороге более сдержанно, нежели в прежних случаях. Среди прочего, не похохаатывали и не шлепали ладонями по задницце куропелкина, вызывая в первый день пребывания подсобного рабочего в поместье, его добродушные протесты не балуйте. В бессловии прошли обязательный путь, Облака не мешали солнцу, поместье казалось пустынным, и Курапелкин поглядывал на всхолмье, признанное им курганом, на вершине которого и размещался люк. Он и до прихода вера с Соней, по подсказке горничной Дуняши, постоял у собственного оконца, понаблюдал за подробностями здешнего быта, встречами и разговорами людей госпожи Звонковой, вернее, жестикуляциями, как в немом кино этих людей. Но в особенности внимания Курапелкина привлекал люк, и движение вблизи него, надо полагать, служителей люка, мужиков в фиолетовых комбинезонах и фиолетовых же бейсболках. Движение возле люка на глазах Курапелкина возникало дважды, и оба раза было связано со сбросом в люк мусора. При этом крышка люка приподымалась, явно с помощью механических устройств, и было очевидно, что она прозрачная и будто бы сотворена из хрусталя, При играх солнечных лучей на стыках хрустальных клиньев взблескивали переливы цветов радуги. Бывший пожарный и флотский понимал толк в механизмах и кое-что сообразил. В первом случае фиолетовые мужики сбрасывали в люк черные мешки, знакомые горожанам, и крышка люка была приподнята метра на полтора. Во второй раз к люку подъехала мусороуборочная машина с дворовыми серьезными ящиками, и крышка люка воздвиглась хрустальным куполом на шарнирные опоры и даже отъехала в сторону, чтобы не мешать опрокидыванию контейнеров. Что надо, Курапелкин углядел. Углядел, в каких местах фиолетовые мужики пальцами в перчатках приводили в действие подъемные механизмы. Но зачем это было ему надо? Курапелкин и сам не знал. Глава 43. «Впрочем, в хозяйстве все пригодится», — рассудил Курапелкин. «Какие вы нынче строгие и важные?» — заявил он камеристкам. «Просто вы внимательны к обстоятельствам жизни», — сказала Вера. «Да и вы изменились, Евгений Макарыч. Нынче вы уже не такой забавник, каким были при нашем знакомстве». «Если и проявлял себя тогда забавником», — печально произнес Курапелкин, «то это всего лишь на нервной почве». «Теперь-то под вами, похоже, твердая почва». «И стал я смиренный и послушный», — сказал Курапелкин. «Не согласились бы», — прожорчали камеристки. водные процедуры прошли нынче быстрее и скучнее обычного. Удивило Курапелкина отсутствие дворецкого трескучего, как правило, посещавшего приготовление к ночным бдениям гавроша Фуко. Правда, в последние дни заходил трескучий ненадолго, минут на пять или на три. Видеть Курапелкина ему было, похоже, противно. Он на него и не смотрел, оставлял ему пакет с чистым специальным бельем и удалялся. Сегодня же он и вовсе не появился, а комплект со специальным бельем, естественно подготовленным трескучем Курапелкин получил из рук камеристки Веры. Не появился он и в опочивальне Нины Аркадьевны Звонковой. Саму же госпожу Звонкову Курапелкину пришлось поджидать до половины двенадцатого ночи. «Дела, дела, дела, любезный Евгений, извините!» и связанные с ними липкостями протокольных необходимостей комплементарные фуршетные стояния и застольные сидения. И приятно, и тягомотно пустые потери делового времени. Но ну, вы понимаете меня, любезный Евгений». «Ничего себе», — подумал Куропелкин. «Уже любезный Евгений. К чему это и зачем?» «Я весела и сута», — провозгласила Звонкова. «И спать». «И замечательно», — подумал Куропелкин. «Так». — тут же услышал Курапелкин. — Ну, Евгений, рассказывайте дальше. — Что рассказывать? — растерялся Курапелкин. — Продолжение истории шведского журналиста Блумквиста и девушки Лизбит Саландер с татуировкой дракона на правой лопатке. Мне интересно. — Вот тебе раз, — озаботился Курапелкин, но тут же вспомнил о том, как он чуть ли не обрадовался при мысли о новой необходимости врать и фантазировать по поводу сюжета из «Шведской жизни». Это было сразу после того, как он разрешил горничной Дуняше взять ради развлечения первые стига Ларсена. Так что же было теперь озабочиваться? Вперед, к победе над хитроумным мошенником Венерстрёмом! И пошло, и поехало! «Вам роману сочинять, гражданин начальник!» Такие слова Курапёлкин не расслышал от подозреваемых в отечественных детективах. И сейчас они возникли в его сознании, возникли, и будто бы подбросили охапку сухих прутьев в костер фантазера. Какие только чудесные приключения не происходили на этот раз в рисково-увлекательной жизни Микаэла Блунквиста и Лизбет Саландер. Звонкова слушала об этих приключениях, казалось, с увлечением, и это Курапелкина поощряла Лишь одно обстоятельство насторожило его. Ему почудилось, что его слушательница, лица ее он, естественно, не видел, то и дело подхихикивает. Странная мысль явилась ему. Глава 44. Так или иначе, Звонкова стала задремывать. Курапелкин был готов к тому, что под конец их общения она возьмет, да и задаст ему какой-нибудь каверзный или хотя бы неожиданный вопрос. Могла, конечно, и снова заговорить о Каренине и взятках, и он, Курапелкин, продолжил бы отстаивать свое суждение о Каренине и взятках, но нет, она не вспомнила о Каренине, заснула. Курапелкин смотрел на нее спящую и снова любовался линиями ее тела, пусть и укрытыми одеялом. Сон Нины Аркадьевны был будто бы уже спокойный, но все же она вздрогнула, чуть двинулась вперед с привычно нагретого места, одеяло сползло с нее, и Курапелкину открылась нога спина Нины Аркадьевны и ноги же ее ягодицы. Курапелкин сразу же убрал голову под одеяло и под одеялом веки слепил, ожидая немедленного прихода постельничего-трескучего. Никто в опочивальню госпожи Звонковой, работодательницы, не вошел, и толкотней энергии жизни Курапелкин был возвращен к рассмотрению восхитительного тела Нины Аркадьевны. А Звонкова дернулась, возможно, ощутила, что одеяло сползло с нее и вернула его на свои красоты. Вряд ли она думала при этом о каком-то Эжене Макарыче. Глава сорок пятая. Проснувшись в опочивальне, Курапелкин удивился тому, что он еще жив, и еще более был удивлен, что разбудила его и возвратила к реалиям жизни горничная Дуняша, объявившая уже на пороге его квартирки в дворовом флигеле, «Ну, Евгений Макарыч, более я вам не собака-поводырь». «Как это понимать?» — спросил Курапелкин. «Вам разрешено свободное передвижение внутри поместья без права выхода за заборы», — сказала Дуняша. «То есть?» — удивился Куропелкин. «И кем разрешено?» «Более ничего не могу вам сообщить». Сухо, будто бы была из-за чего-то раздосадована на Евгения Макарыча, сказала Дуняша. «Не имею для этого ни полномочий, ни знания». «Удивительно это», — пробормотал Куропелкин. И тут же поинтересовался у горничной. Вышло, что из вежливости, словно ничего более путного или более серьезного, не могло ему сейчас прийти в голову. «И как, Дуняша, начали ли вы читать шведский детектив?» «Начала», — оживилась Дуняша. «Двести страниц уже прочла». «Шустрая, однако, читательница. Двести страниц. А я и семидесяти толком не одолел», — подумал Куропилкин. И тотчас вспомнилось ему вчерашнее ночное соображение. Состояло оно вот в чем. Не выслушала ли до прихода в опочивальню госпожа Звонкова изложение Дуняшей трети первого романа Стига Ларсена. А потому при безответственной болтовне его Курапелкина она и похихикивала. И что? Клюку-то его не направили. И даже разрешили воробьем обыкновенным гулять по здешним закоулкам. Скажем, в поисках мошек. Пусть и на час. Пусть и без права на прокскоке через забора Все равно приятно. Хотя и подозрительно. Даже если его болтовня и могла понравиться. Не затевала ли с ним госпожа Звонкова какую-то выгодную для себя игру или просто забаву? И кем была в этой игре горничная Дуняша? С улыбчивой прежде Дуняшей ухо стоило держать востро. Глава 46. А после завтрака Дуняша Куропелкина снова удивила. поинтересовавшись, хороши ли были нынче цыплеты табака и, услышав от Курапелкина одобрение поваров кухни для дворовой челяди, сказала «Да не небось, эти цыплеты вам уже надоели». «Пока не надоели!» Благодушно, отводя от арта зубочистку, произнёс Курапелкин. И мысли ваша Евгений Макарыч с неожиданной сегодня игривостью или даже таинственностью спросила Дуняша «О необходимости двух кружек пива после сытного завтрака вас не покинули?» — Да если бы они вздумали меня покинуть, — заявил Куропилкин, — я бы их догнал. ну увы, да вы и сами знаете. — Знаю, — подтвердила горничная. — А потому вы сейчас, а я выйду, крючок дверной набросьте, да, вам крючок на двери приделали, и соблюдайте конспирацию. Извините, настоящих кружек на мойке нет. Последние слова Дуняша произнесла уже без всякой игривости, а с очевидным волнением. Когда же она вышла, вскочивший с лежанки Куропелкин обнаружил в прихожей на полу две бутылки пива «Жигули» барная. Что это за барное такое Куропелкин не знал, но какое то имело сейчас значение? Кружек во флигеле для дворовых действительно не держали, и Куропелкину пришлось пить из горла. Через полчаса Куропелкин валялся на лежанке, на этот раз именно удавом, и пребывал в ленивых рассуждениях. Что бы это все значило? И как поступить с пустыми бутылками, имея в виду соображение конспирации? Развескивать сейчас Дуняшу и воспрашивать у нее совета было бы делом недостойным мужика. Да и какую он имел необходимость подставлять Дуняшу? Пожелал удовольствий, выкручивайся сам. Впрочем, так уж и подставлять. А может быть, тут совсем другой случай? Может быть, тут и отсутствие, якобы отсутствие, господина Трескучева вписывается в строку? А девушка-дуняша принимает, вынуждена или по собственной прихоти, участие в неведомой Курапелкиной игре и подставляет не он Дуняшу, а она его в соответствии с чьими-то расчетами. Но какие такие заслуги его или добродетели требуют от кого-то интрига расчетов? И к чему должны привести эти расчеты? В дверь прихожей постучали. Крючок Курапелкин давно откинул, а промытые и начисто вытертые бутылки барного пива подсунул под тощий матрац, не слишком на вид свежий. Вошла горничная Дуняша. Была строга, сказала, «Евгений Макарыч, не тратьте время на слова благодарности, если, конечно, бы мне за что-то благодарны. Нужно теперь же вынести из нашего флигеля пивные улики и избавиться от них. Я этого сделать сейчас не могу по многим причинам, потом объясню». «Как вынести и как избавиться?» – озаботился Курапёлкин. «Избавиться», – сказала Дуняша, – «сбросив бутылки в люк. Вынести – проще простого. У вас свобода перемещения. Прогуляйтесь. У нас сейчас шампиньоны на склонах с холмей. Вот вам пакет для грибов, потом их пожарят на кухне, и соломенная шляпа от солнца». «Пакеты грибы – это понятно», – рассудил Курапёлкин. «Но люк-то!» «У вас было время понаблюдать за люком и за конца, сказала Дуняша. а вы как я поняла человек бывалый и сообразительный ну предположим согласился куропелкин и все же он стоял перед дуняшей в растерянности по моим свитям перешла на наше горничная, — нынче хозяйка не вернется из дальних поездок в поместье ну и трескучего вроде бы не будет люди без присмотра займутся домашними делами и любитель шампиньонов вполне может бродить где пожелает в одиночестве и приезд мусорной машины «Сегодня не ожидается». «Понял», — сказал Куропелкин. Глава 47. И отправился с двумя порожними бутылками в пластиковом пакете в грибную прогулку. Не поинтересовался у Дуняши, отчего вдруг с утра начался сегодня такой хитроумный наворот внезапно экстренных обстоятельств. Не поинтересовался, потому как не захотел вынуждать Дуняшу, все еще ему симпатичную, врать. тем более что Дуняша, шоколадница от Леотара, нынче барменша из Мюнхенской пивной, провожая за грибами, снова чмокнула его в щеку. Но не был ли это поцелуй Иуды? Да хоть бы и был Он, Куропелкин, полагал себя свободным в своих выборах и обязан был сам, не надеясь ни на кого и ни на что, решать собственные житейские затруднения, тем более втягивать в эти затруднения людей посторонних. Сейчас же он принялся оправдывать необходимость совершить явно невыгодное для него действие, метание бутылок в люк, обязательствами контракта. Курение и алкоголь, и пиво, пусть и в 2,5 градуса, было приковано к алкоголю сухотрезвым начальством, страдающим за народное здравие. Были запрещены Курапелкину контрактом. Плевать бы ему на контракт, но он держал в голове важный теперь пункт творческого соглашения с работодательницей Звонковой. Если бы его застали за распитием или хотя бы обнаружили свидетельство его падения, его могли бы лишить гонорара. Да что его, его-то ладно. А вот, и это главное, в волокушку не пошло бы нуждающимся ни копейки за уже честно исполненный им труд. При этом сам-то Куропелкин понимал, что он лукавит, что его тянет к люку нечто неотвратимое, чуть ли не сладострастное, на простое любопытство непохожее. Он был готов к погибельному полету огневки к пыланию электрической лампочки, и это желание было для него сейчас существенно острее всего. Он жаждал хоть что-либо открыть в тайне пусть и единственно для него, люка, но что и зачем, и сам не соображал. Впрочем, слова о погибельном полете – увеличении чувств Курапелкина автором. На отчаянные и легкомысленные поступки он был способен, но безрассудным не был. Уже прогуливаясь не спеша, не нестись же сразу с позвякивающими в пакете бутылками клюку по зеленому с цветными пятнами простору поместья, Куропелкин начал успокаиваться. А вдруг события нынешнего дня складывались именно наивно-простодушно? Бывает же так, пивом угостили, поддавшись его двухдневным мечтаниям, и тут же кто-то из дворовой челяди, скажем, или из людей кухни на Дуняшу наебедничал, и нужно было немедленно избавиться от двух криминальных бутылок. Ценности устава жизни в усадьбе Звонковой и в отношениях в ней жителей были Курапелкину неизвестны, а он, получилось, судил о них, исходя из своих привычек, или, оглядываясь на события прожитого им, сопоставляя их с происходящим с ним теперь, выводил из них правила здешней жизни, так или иначе. В случае наивно-простодушного совпадения сегодняшних событий, горничную Дуняшу нечего было подозревать в чем-то постыдном. «Но, впрочем, не стоило отменять и соображения чьей-то игры или интриги подумал Курапелкин. «Но как-то холодно подумал. Будто игра эта, возможная, была ему безразлична и его не касалась. Понятно, что вряд ли ее мог затеять кто-то из дворовой челяди. Им-то зачем? А если она была зачем-то нужна людям здесь значительным?» Это обстоятельство становилось для Курапелкина интересным. Но кто были лица здесь значительные? Проще всего было бы объяснить слежку за ним, Курапелкиным, и даже не игру уже, а провокацию со стороны дворецкого и постельничьего трескучего Морозова, кого Курапелкин, несомненно, раздражал и явно лишал каких-то привилегий своим долгожительством в опочивальне Звонковой. Ничего себе долгожительством. Шесть дней всего лишь, как его сюда привезли. Но и этот срок вызывал у Трескучего зубовный скрежет и потребность в незамедлительных каверзах. Но коли сюжет сегодняшнего дня был заварен Трескучем, ожидать долгого течения его не приходилось. Терпел, терпел Трескучий, и вот не выдержал, пока госпожа Звонкова прогуливалась по набережным Сингапура, решил ее удачливого шахерезада подловить. Пока еще не подловил, но вот-вот, через полчаса подловит. Но вдруг все и не так просто? Но вдруг игра с недоступными Курапелкину смыслами выходит за заборы усадьбы Звонковой и отсутствие самой Нины Аркадьевны? Этой игрой предусмотрено. Однако в любом случае его, безусловно, подтягивают к люку и действиям вблизи него. Там-то все и должно проясниться. То есть и должно было бы проясниться и для предполагаемых игроков, и для самого Курапелкина. «Ну что же, ну что же», — думал Курапелкин. «Ну и к лучшему. А то ведь ноги затекли, и руки облинились, и скукой беспомощного ожидания будто спеленут». А пока Курапелкин бросал в пакет с бутылками грибы шампиньоны, сорванные или вырванные им, ножа не имел. То есть он не был уверен в том, что это именно шампиньоны. В местах его детства шампиньоны не водились, а в королях засолки там держали грузди и рыжики. Шампиньоны Курапелкин увидел впервые в Москве в овощных палатках. Шляпки их были крепкие, но мелкие, и по понятиям Куропелкина росли грибы в каких-либо оранжереях или в особых помещениях, но не на свободе. Грибы, рекомендованные дуняшей, были размером с блюдца, пахли травой и именно грибами. Некоторые из них крошились, были уже стары, но находились и экземпляры, пригодные для жарева. Не забывая о готовности поспешать к люку, Куропелкин позволил себе присесть в траве, и оглядеть достопримечательности усадьбы Звонковой. Место, в котором он теперь сидел, находилось будто бы в центре оврага, невдалеке от замеченного им прежде пруда. Теперь Куропилкин убедил себя в том, что его предположение при наблюдениях из оконца подтверждается. За люком метрах в пятидесяти, подальше от барского дома, стоял не забор, а тянулась кирпичная крепостная стена, не кремлевская, понятно, аршина три в высоту. но вполне убедительная, с зубцами и амбразурами. Как бывший артист прапорщиков в грибных местах, при мыслях об этом Курапелкин чуть было не рассмеялся, он хоть и не прапорщик, но угодил в грибные места, впрочем, довольно странные, а мысль об иных грибных местах из него тотчас выветрилась. Так вот, как бывший артист, он имел представление об авансценах, и теперь посчитал, что местность, в которой он расположился с пакетом на коленях, словно бы авансцена для люка. Овраг от барского дома до крепостной стены за люком был как будто гладко выбрит. Ни единой постройки, ни кустика, не говоря уже о деревьях, одна травка с полевыми цветами и от чего то с грибами-шампиньонами. Ну еще и пруд. С высоких берегов оврага Все подходы и подъезды к люку прекрасно простреливались, и вряд ли какое воинство недоброжелателей госпожи Звонковой или хотя бы дворецкого Трескучего смогло бы завоевать люк. Но зачем завоевывать люк? А он, Курапелкин, идиот на глазах наблюдателей, на виду у их чувствительных приборов, обязан был подобраться к люку и подобрался. Глава 48. Петлял, петлял, будто был намерен ввести в заблуждение наблюдателей, изображал из себя дурака, увлеченного добычей шампиньонов, совал в раздутый уже пакет грибы помельче и покрепче, но подобрался, причем подобрался со стороны крепостной стены. Подобрался и заробел Залег в траве, здесь она была погуще и повыше, и затих. Слышал за стеной шумы, иногда крики, звуки автомобилей, Возможно, там располагались серьёзные службы поместья, и наверняка именно оттуда выезжали к люку мусороуборочные машины и вытаскивали чёрные пакеты люди в фиолетовых комбинезонах. Вспомнив о фиолетовых мужиках, Крепилкин встал. Что валяться-то? Оглядел выступающую из травы вершину люка, горловину его. Она явно была изготовлена из железобетона. Внизу горловины, в серой стене, тянулись кругляшки чёрных вкраплений. Из своего оконца Куропелкин как будто бы определил, куда нажимали пальцы мусорщиков. Выходило, что определил приблизительно. И теперь, пригибаясь, иногда и почти ползком, обследовал вход в люк. В траве обнаружил подсказки. Ковбойский сапог со шпорой, стоптанным каблуком и оскаленной пастью в таких сапогах являлся в ночной клуб заслуженный стриптизер-поручик Звягельский. И рядом с сапогом... Измята намученный жизнью полуботинок фабрики «Скороход». Можно было предположить, что эти бедолаги выпали при разгрузке из ящиков мусороуборочных машин. Стало будет, надо будет искать место нажима пальцем левее. Но Курапёлкин всё оттягивал действие «Ага», — вспомнил он, — «надо же вытащить пивные бутылки из-под шампиньонов». Сразу же отругал себя, отважился, нажал. «Не туда. Снова не туда». И, наконец, угадал. Хрустальный купол люка приподнялся именно на полтора метра и замер на полусогнутых металлических опорах. Не раздумывая, Куропелкин швырнул в люк пивные бутылки и будто бы услышал из глубин чей-то матерный крик. Люк возмущался. Куропелкин позволил себе перегнуться через борт люка и разглядеть, что и как там в колодце люка. Солнце прямыми лучами помогало исследованию Куропелкина. Колодец. Был раза в три пошире обычного городского канализационного, но и в нем имелись скобы для путешественника под землю и обратно. «Что если попробовать?» — мелькнула в голове акробата и тут же получила резолюцию «Ни в коем случае». Надо было уходить, но Куропелкин продолжал стоять и глазить вниз. вспомнила валявшихся в траве сапоги и башмаке. Человек аккуратный. Он посчитал нужным отправить в колодец с забытой фиолетовыми мужиками мусор. Глава сорок девятая. И тут же услышал удивленно-радостное «Еще!» швырнуло изделие фабрики Скороход. «Флотский, еще!» раздалось уже не из глубин колодца, а будто бы из-под ног Куропелкина. «Больше ничего не имею», растерянно произнес Куропелкин. «И извините, я спешу». «Не уходить, обижать надо было Куропелкину, и быстрее!» «Флотский, а может, спуститесь к нам в гости?» «Нет, нет», — заторопился Куропелкин. «Нет времени!» «Трусите? И не желаете удовлетворить свое острейшее любопытство?» «Не желаю», — решительно сказал Куропелкин. Глава пятидесятая. И остался стоять вблизи так и незакрытого им люка. Он уже знал, что спустится в люк. Руки зудели. но посчитал, что надо немного повременить. Не хотелось, чтобы его спуск, хоть бы и недолгий, проходил в присутствии голоса, назвавшего его флотским или колодезного существа, вступившего с ним Курапелкиным в разговоры, и тем более при его участии. Кстати, не питалось ли это существо, колодезник или дядя-люк, рваными башмаками? Башмаками — это ладно. А не проглатывало ли оно и не переваривало ли затем сбрасываемых в люк шахерезадов? А теперь оно оголодало из-за проколов служебной деятельности дворецкого Трескучего. Связь с Трескучим здесь, очевидно, угадывалась. И для колодезника или дяди Люка, уставшего от пожарания башмаков, явление Курапелкина вышло несомненным подарком. Пивные бутылки, надо полагать, организм колодезника не принял. Другое дело, что заманить Курапелкина спуститься в гости голосу не удалось. Но вдруг он был способен вылезать за добычей из Люка? «И все же поползаю по скобам», – постановил Курапелкин, – «а потребовал этого акробат». Курапелкин вспомнил о пакете с грибами. «Не лезь же в колодец с раздутым пакетом. И неудобно, и раскрошишь шампиньоны. Бросить их в колодец? Шиш!» Хозяйственный человек, приученный жизнью к правилу «главное, чтобы добро не пропадало», он не был намерен выбрасывать свое добро кому не попало, тем более пожирающему рваную обувь. Пакет же, Дуняшин, и грибы?» следовало донести до кухни. К тому же летящим вниз пакетом не стоило раздражать колодезника или вызывать его возбуждение, и что уж самое опасное и вовсе не нужное, стряхивать с него сытый после поедания ковбойского сапога из кароходного полуботинка сон, возможно, сон гигантской мокрицы. А потому Куропелкин со старанием уложил пакет с грибами в траву погуще, а подумав, прикрыл его соломенной шляпой странно-гибридного вида, и не сомбрайра она, и не защитница от новороссийского жара чумаков на степных шляхах, ни крышка для голов вьетнамских рисоводов, тянуть дальше было стыдно, и Курапелкин перелез через борт люка. Руки его стасковались по физическим напряжениям, да и не одни лишь руки, всё тело, и сразу же к радости Курапелкина Он ощутил, что за шесть дней безделья, валяния в душных комнатушках и нежных касаний рук массажисток, без удовольствий игр со штангой и гирями, прочими железками, верчиней на перекладине, он не захерел, не усох и жаждет силовых подвигов. Но ну, не подвигов, конечно, и не рекордов, тоже мне Алексеев, а необходимого ему теперь выхода энергии. Скобы шли с трех сторон колодца. Куропелкин. опробовал верхние скобы всех трех спусков и понял, что в случае неожиданного сброса в люк мусора можно будет вмяться в проем между спусками и уберечься от падения и пролития на него малоприятных вещей или жидкостей. Куропелкин не сразу, но обнаружил камень-кнопку, позволившую ему деликатно опустить хрустальную крышку люка, при этом убедился, что тем же самым пультом можно будет люк открыть и пустился путешествовать вглубь колодца. Глава 51. Дал себе для пробного спуска, а случится ли пробный, минут 15, достаточно для рекогницировки, а потом, извольте, назад и вверх. Но не получилось. Увлёкся. Здорово было не без лёгкости переставлять тело, ухватываясь за нижние скобы, и устраивать для себя рискованные комбинации с переворотами, с перехватами рук, с упражнениями, будто на шведской стенке. Принимал, например, позу в упор усилиями одной лишь руки. Дурачился, упивал со своей силой и свободой передвижения, хоть вверх, хоть вниз. свободой обеспечена его профессиональным умением делать все, что пожелает, сходный, скажем, со свободой мастеров фристайла на склонах Альп, где Курапелкин, естественно, не бывал. «Флотский, не надоело? Ты уж метров двести одолел. Куда же еще-то? Остановись!» Опять голос, опять голос колодезника. Или хуже того. Голос гигантской мерзкой макрицы Курапелкин тут же взглянул вверх. Солнце было еще до обеденное, но прошло, конечно, больше 15 минут, отпущенных Курапелкиным путешествию. Полчаса прошло. И действительно, Курапелкин спустился по более чем на 200 метров. «Полчаса! Полчаса!» — подтвердил голос. Повернувшись, вывернувшись спиной к скобам, рапелкин попытался высмотреть голос или же обладателя голоса колодезника либо макрицу не высмотрел а в колодце под хрустальным сводом было светло но может колодезник или мокрица проживали здесь невидимками от чего бы и нет мало ли что могло происходить в поместье где дворецким числился неизвестно какой породок господин трескучий морозов плотский не надрывайся не рискуй отдохни «Сейчас мы выдвинем для тебя батут, он вовсюду руколодца. Успокоишься на нём и решишь, как быть тебе дальше». «Ну, конечно!» — рассмеялся Куропелкин. «Обойдусь без чьей-либо помощи». «Ты же любишь резвиться на батуте!» — напомнили Куропелкину. «Вам-то что?» — начал раздражаться Куропелкин. «Посадите меня на свой батут, а потом проглотите и переварите без отходов, раз господин Трискучий никак не сможет сбросить меня на ваш батут». «Ну, смотрю это даже обидно», — произнес невидимый голос. «Хотелось просто пообщаться с тобой. Нет так нет. Ползай как хочешь. Мешать не будем». И все притихло, и свет солнечно-хрустальный вроде бы потускнел. Стыдно было бы Курапелкину сразу же подниматься по скобам вверх. Вышло бы, что он испугался или хотя бы растерялся и готов бежать от колодезника и сопливой мокрицы. И Куропелкин, вопреки соображениям разума, посчитал нужным спуститься еще, пусть и на метров сто, и спустился. Спускался на этот раз не спеша, с намеренной степенностью даже, имея в виду колодезника и мокрицу, не исключалось, что и господина Трескучева тоже. Не следили ли они теперь за бессмысленными движениями подсобного рабочего, не посмеивались ли над ним? То есть он будто бы прогуливался сейчас для них, С удовольствием и без страха. Но сам не знал, куда и зачем. И уж никаких удовольствий более не испытывал. Боковым зрением заметил в стене слева от себя бледное световое пятно. Смотрелся. «Ба!» — сообразил Куропелкин. «Да тут вход куда-то! В пещеру, что ли?» Глава 52. От скоб к пятну вели мостки из двух досок. Не раздумывая, Курапелкин шагнул на мостки. Действительно, перед ним был вход в пещеру. Будто шквал ветра подтолкнул его в спину. Курапелкин пошатнулся. Его тут же чьи-то руки втянули в чужое для него пространство. Сзади раздалось пневматическое шипение. Двери закрываются. Уже твердо стоя на ногах, Курапелкин обернулся. Вход в пещеру был задраен. — Так, — произнес Курапелкин, — «Кто же я теперь? Узник? Заложник?» Глава пятьдесят третья. «Не узник и не заложник», — услышал он, — «а гость». «Вы кто?» — спросил Куропелкин. «Колодезник? Мокрица? Или видоизменение трескучего?» «Взгляните!» «В пещере, в глубине ее или где там, будто бы зажглись свечи». И Курапелкин метрах в пяти перед собой, за столом или за обтесанным валуном, увидел сидящего мужика. Человека, извините. Как показалось но на плечах того был то ли халат, то ли плащ. На голове же его торчал колпак, возможно, звездочета. Какой-то предмет лежал перед ним на плоскости стола, сидящий в плаще и халате рассматривал его со вниманием, вертел, иногда подносил к глазам. а в правом глазу его, похоже, держалась лупа. Логично было предположить, что исследователи занимают чей-то череп и его тайны. Курапелкина стала знобить. Но тут на столе хозяина, хозяина ли, пещеры, вспыхнул электрический светильник в форме свечи, и Курапелкин увидел, что предмет на столе вовсе не череп, а ковбойский сапог со стоптанным каблуком и ощеренной пастью. Его Курапелкина подарок люку из загадочный халат или плащ Надо было признать именно халатом сапожника. Удивляла ли лупа. Это была лупа часового мастера, а не сапожника. Но мало ли какие у кого чудачества и привычки. Сапожник стянул с головы колпак и встал, шагнул навстречу Курапелкину. Нет, все же на нем был плащ-накидка с разлетающимися полами. — Разрешить представиться, — произнес хозяин пещеры. — Бавыкин Сергей Ильич. «Первый, но бывший муж, известный во мне наркоднозвонковый. получивший от нее, возможно, слышали справедливое почетное звание недотепа. Недотепа и недотыка». И протянул Курапелкину руку. «Курапелкин», — пробормотал Курапелкин, пожимая руку хозяина. «Я... Мне о вас много известно», — сказал Бавыкин. «Пройдемте в гостиную». Глава пятьдесят четвертая. Гостиная, куда был введен хозяином Куропелкин, никак не могла вызвать мысли о том, что она находится вне пределов городского или загородного элитного дома. Какая уж тут пещера. Единственное, что могло напомнить о пещерах, так это потолок. Натяжной, видимо, с тремя сложными люстрами, ровный. Переверни гостиную, на нем мог бы плясать и вертеться вокруг шеста поручик Зекельский. Из евро, наверное, материалов. но вблизи люстр с него свисали диковинного вида палки, будто бы порождение пещер. Курапелкин никак не мог запомнить, то ли они сталактиты, то ли сталагмиты. Здесь эти свисающие острия были явно декоративными. А вот в помещениях, по которым Сергей Ильич Бавыкин сопровождал Курапелкина в гостиную, подлинные приметы пещеры сохранялись. В частности, в мастерской сапожника, где Курапелкин наблюдал за обследованием хозяином ковбойского сапога. Дальше прошли залом, озадачившим гостя смыслом своего назначения. Возможно, здесь случились кабинетные занятия Сергея Ильича. Две стены были заняты книжными полками, с книгами, заметим. А вот другие стены были покатые, клыкастые, злые. Куропелкина же мимоходом заинтересовала целое воинство глобусов. Глобусы стояли в ряд штук 10 десятих, большие, куда крупнее школьных. Голубые с зелёным и светло-коричневым шары вращались, а из них торчали какие-то тонкие металлические предметы. Удивила Курапёлкина одна странная конструкция. В подставке для шара-глобуса не спеша поворачивался то ли куб, то ли параллелепипед, обклеенный, кстати сказать, картами планетарных материков и океанов. «Об этом и о починке обуви», — бросил Бавыкин на ходу. «Расскажу позже, если пожелаете узнать». Курапелкин пожелал, но вслух желания свое высказывать не стал. При входе в гостиную Бавыкин расстегнул верхние кольца плаща и сбросил его на каменную скамью у порога. Стол был накрыт на две персоны. — садитесь Евгений Макарыч, откушаем мы выпьем за встречу. — Не могу, — заявил Курапелкин. — Мне надо возвращаться на свой шесток, а уж пить я не имею права по условиям контракта. какие трудности рассмеялся хозяин прожуете две таблетки и каких либо последствий нашей с вами беседы никто не учует а карабкаться по скобам к выходу из колодца напомнил куропелкин а сословею после застолья и засну по дороге мой ассистент подумут вас клюку за две минуты в гамаке». в гамаке возмутился куропелкин меня и в гамаке «Стало быть, вы плохо знаете историю флота», — сказал Бавыкин, бывший муж. «Команда «Каравелл» Колумба возвращались в Испанию, отдыхая в гамаках. Подвесные сетки карибских индейцев оказались чрезвычайно удобными для морских путешествий. Потом появились новые комфорты и о гамаках забыли. А так для флотских в гамаках не должно быть ничего постыдного». говорили сказал Курапелкин. Глава пятьдесят пятая. «Хочу отблагодарить вас за подарок», — сказал Бавыкин, разливая в стопки белую жидкость. «Это сапог, что ли, и древний скороходовский полуботинок доставили вам радость?» — спросил Куропелкин. «И они тоже», — кивнул Бавыкин. «Но главное событие для меня нынче — это возможность общаться с вами». «Чем же я так замечателен?» — поинтересовался Куропелкин. «Тем, что вы человек», — сказал Бавыкин. вы одиноки. «Или вы здесь узник, и вам не дано отсюда уйти?» — озадачился Куропелкин. «Уйти отсюда можно», — сказал Бавыкин. «Хотя бы вон той дорогой». Было указано, какой дорогой. За спиной Бавыкина тотчас вспыхнули лампы, может, и студийные Юпитеры. Осветилась анфилада помещений, чуть ли не для танцевальных залов или для проведения банкетов, или же для устройства ёлок для детишек. Там и пожарный понадобился бы. А где -то вдали Засуетились люди, иные в поварских колпаках, иные в латок с алебардами. Над этими тихо зависали, возможно, дрессированные летучие мыши. — А может, ушаны или нетопыри? — Пойди их разбери. — Вас окружает много людей, — сказал Куропелкин. — Много, — согласился Бавыкин. — Но почти нет собеседников. — Но ведь вы, Сергей Ильич, можете уйти этой самой дорогой, — великодушно посоветовал Куропелкин. «Вы можете», — сказал Бавыкин. «Я же нет. А вы можете уйти и не вернуться к исполнению надобностей Нины Аркадьевны Звонковой». «Толк-то что от этой возможности?» — вздохнул Курапелкин. «Куда бы я отсюда ни девался, следопыта Звонкова и Трескучего меня все равно изловят». «Тут вы правы», — согласился Бавыкин. «Даже если бы я решил прогуляться новой для себя дорогой», — рассуждал Курапелкин, — «На всякий случай, чтобы узнать, как можно ею воспользоваться, так вообще она, небось, в несколько километров, а мне надо вернуть пакет с грибами горничной, чем скорее, тем лучше. Но вас-то что держит здесь?» «Обязан отвечать», — грустно улыбнулся Бавыкин, «за состояние часовых поясов сухой сохранности. И главное, за то, чтобы они не перепутывались, не заскакивали один за другой и не завязывались морскими узлами». Объяснение это показалось Курапелкину странным или хотя бы удивительным. И при тут были морские узлы при часовых поясах? Однако предложение Бавыкина выпить за часовые пояса он одобрил. — А ведь вы, Сергей Ильич, — высказал мнение Курапелкин, — для меня чем-то похоже на капитана Немо. Что-что, а уж томики 20 тысяч лье под водой таинственного острова и детей капитана Гранта имелись в библиотеках Тихоокеанского флота. «Личность Немо мне симпатична», — сказал Бавыкин. «Но он жил под водой, я же здесь, под землей. И эпохи технические у нас разные. Мне начинать было проще, хотя и не менее трагично. Но зачем он и зачем я, ни ему, ни мне не было известно». «Но вам же доверено сохранять в порядке часовые пояса», — воскликнул Куропелкин. «Это да», — усмехнулся Бавыкин. «Но часовым поясам и без меня безобразничать не велено». «Надзираю я совсем над другим. Сам, к сожалению, вынудил себя стать этим надзирающим». Посидели почти молча, выпивали и закусывали, и, сожалевший был об отсутствии собеседников Бавыкин, будто бы теперь в собеседнике и не нуждался. Закуски подавали хорошие, а уже был откушен борщ с пампушками и зубчиками чеснока. «Обслуживают лучшие рестораны», — просветил Бавыкин. «И главное для Курапелкина — не подносили к столу служки хозяина пещеры, сладко-улыбчивые, но словно бы немые, угодливые в поклонах. Из китайских притвор не подносили они московские изыски, так называемые суши. Те в удалении от океанов были употребимы лишь при наличии в карманах средств от диареи и изжоги. «Мне было известно, — сказал Бавыкин, — что вы, мужчина, энергоемкий, но вы меня своими передвижениями по скобам удивили. «Энергоемкий?» — удивился Куропелкин. «Первый раз слышу такое о себе и просто не знаю, что такое энергоемкий мужчина». но не обязательно мужчина», — сказал Бавыкин. «Энергоемкий человек». И тогда он начал бормотать что-то отрывочно Куропелкину доступное, из чего Куропелкин вывел, что он, будучи энергоемким, для какого-то большого дела подходящий, и нельзя терять времени, и нужно приспособить его». «Надо бежать», — сообразил Курапелкин. «А то сейчас же возьмут и приспособят». «Но как бежать-то? Ход в пещеру задраем? Уходить рядами освещенных помещений? Но тогда бы пришлось возвращаться из-за крепостной стены к люку и пакету горничной Дуняши». «Хотя бы так». Однако при этом, когда бы он смог объявиться на месте приложения сил оговоренным контрактом? «Вас, Евгений Макарыч, заинтересовали глобусы». поднял голову, будто очнувшись от дремоты Бавыкин, а выпили изрядно. «Заинтересовали», — из вежливости согласился Куропелкин. «Тогда прошу вас, пройдемте к ним», — предложил Бавыкин. Глава 56. Откуда-то возникла темно-синяя спортивная куртка на плечах Бавыкина. На спине хозяина пещеры белели слова «общественная оборона». «Там дует, там много дыр», — предупредил он. «Не будет ли вам холодно?» «Заходили по надобности и в Ледовый океан», — ответствовал Куропелкин. Приблизились к вращавшимся учебным пособиям. Действительно, в помещении полупещеры с книжными полками и глобусами дуло. Но дуло, или задувало на минуты, из разных мест, причем как бы струями воздуха, то теплыми, то студенами. И откуда исходили эти струи, Куропелкин понять сразу не смог». Бавыкин то ли внутренним приказом, то ли нажатием невидимой кнопки распорядился прекратить вращение шаров и странной фигуры с четырьмя углами. «Что это за монстр с углами?» — поинтересовался Куропелкин. «Хм, об этом потом», — таинственно усмехнулся Бавыкин и возобновил движение шаров и монстра с углами. «Вы, наверное, обратили внимание на то, что наши глобусы чем-то проткнуты или пробиты?» «Обратил», — сказал Куропелкин. то какими-то штырями, то будто проволокой или даже шашлычными шампурами. Это важно? — Важно, — сказал Бавыкин. — Хотя и не очень. Пробитых мною глобусов много, иные по вздорной горячности и нетерпению, иные в серьезных целях. Теперь Куропилкин ощутил, что струи воздуха бьют именно из дыр, пробитых в глобусах Сергеем ильичом Бавыкиным. «И что же это за серьёзные цели?» — спросил Курапёлкин. «Долгая история», — опечалялся хозяин пещеры. «Рос некогда злой и обидчивый мальчик. Вундеркинд, по понятиям тех дней, но злой. Однажды ему вместо обещанных и ожидаемых хоккейных коньков подарили глобус с моралью. Мол, перестань гонять с мальчишками шайбу, а займись тем, к чему расположен, науками. Злой мальчик, то есть я». Обиделся и проткнул глобус кухонным ножом, а потом к нему пришла озорная и поначалу безответственная, но позже маниакальная мысль. А не проткнуть ли планету Земля чем-нибудь насквозь? И ведь проткнул. «И где же этот прокол?» — спросил Курапелкин, все еще принимая слова Бавыкина за шутку, на манер его фантазии о морских узлах на часовых поясах. Или протык, или пробоина. «А мы с вами сейчас в ней находимся», — сказал Бавыкин, бывший муж, недотёпа, вундеркинд и злой мальчик. «Вы приподняли купол люка и принялись спускаться в глубину пробоины». Лавина новостей наползла на сознание Куропелкина обломками или валунами ужаса, непонимания, недостижимостью знания, и чтобы выкарабкаться из их завала, Курапелкин заставил себя спросить, чуть ли не игриво и беспечно спросить, «И чем же вы проковыряли землю, Сергей Ильич? Неужели пальцем?» Бавыкина, похоже, обидела несерьезность и тем более игривость собеседника. Помолчав, он сказал, «Считайте, что пальцем». «А впрочем, можно сказать, что и дрелью, и отбойным молотком, по примеру Стаханова». «Ну да», — удивился Курапелкин. Но вообще-то не берите в голову, Евгений Макарыч. Все равно вам, как и большинству наших современников, понять тут что-либо не дано. Да и не надо. Оно и к лучшему. Давайте выпьем за глупость не получившего в день рождения хоккейные коньки. Иногда требуется выпить и за глупость. Открылась дверца углубления под книжными полками, и оттуда на фигурной доске выехали бутылка Мадера и два бокала. К Мадере были приданы ломтики плода манго. Выпили. «Если люк это начало пробоина, — принялся за свое куропелкин то где же выход из нее? Не в Индийском ли океане?» «Ка бы я знал!» — сокрушенно выговорил Бавыкин и опустился на каменное сиденье. Глава пятьдесят седьмая. «Вот тебе раз! — воскликнул куропелкин «Тем не менее, я и впрямь не знаю, — сказал Бавыкин. Я и предполагал, что проткну землю к югу от Африки и близко к Антарктиде. Но с пробойной происходили чудеса. Она мне не подчинялась. Не думайте, Евгений Макарыч, что я просто дилетант и фантазер. Я дока в своем деле и в точных науках. Сейчас я упрощаю. Да и о существенном и истинном вам не дозволено знать. Я окончил МИИТ, факультет мосты и туннели, потом работал в Одинцове. А вам, наверное, известно, какие у нас в стране туннели исхитрились создавать. Но о Меити — это так, капли из предыстории главного. Об остальном — штрихами. Существо планеты будто бы сопротивлялось нашим расчетам и усилиям и уводило нашу дыру подальше от своего ядра. Уже в проектах пробоина на бумаге изгибалась, лишалась поката, а иногда и упиралась чуть ли не в остров груманд то бишь Шпицберген. Маялись мы, маялись, пока не пришла мне в голову мысль о чемодане. «О каком чемодане?» — напрягся Курапелкин. «Вот о том самом с четырьмя углами, который показался вам странным», — сказал Бавыкин. И только теперь Курапелкин заметил под брюхом чемодана знакомую ручку из черного кожзаменителя. «Но при чем тут чемодан?» — спросил Курапелкин. Ха, ха ха Неистребимый фольклор шкалеров!» — рассмеялся Бавыкин. «Ему, возможно, лет двести. Неужели в вашей школе в волокушках «Не было чудака или озорняка, отвечавшего на уроки географии или астрономии словами «Земля имеет форму чемодана». «Ведь действительно был», — вспомнил и обрадовался Куропелкин. «Был. Гришенька Рыжий, дурачок». «Но может, и не дурачок», — задумался Бавыкин. А может, он наивный носитель древнего, но отвергнутого знания, или хотя бы осколков этого знания?» «Но неважно». Важно, что после того, как были изготовлены глобусы-чемоданы, расчеты наши с их помощью стали более разумными и практичными. Но ну, всё. Далее понять что-либо вы не сможете. «Но выходит, что вы так и не знаете, где кончается ваша труба, ваша дыра или пробоина», сказал Куропилкин, и сразу понял, что вызвал раздражение Бавыкина. «Ну, не знаю», — взвелся Бавыкин. «Не знаю». Уже отправляли всякие там окольцованные предметы и животных с самыми чуткими на датчиками Никаких следов. А то, что конец пробоины есть, зафиксировано. Это ведомством известно?» «Каким ведомством?» — спросил Куропелкин. «Вы дурака, что ли, из себя разыгрываете?» — возмутился Бавыкин. «Все». «В дальнейшем разговоре с вами я не нуждаюсь, а вы можете подвести горничную Дуняшу, и в шампиньонах ваших начнут плодиться червяки!» «Это так», — согласился Курапелкин. Глава пятьдесят восьмая Похоже, Бавыкин провожал Курапелкина удручённый, а гостем недовольный. А провожал он Курапелкина к задраенным вратам пещеры, ведущим к колодцу и пристенным скобам, а в помещении с обувью Бавыкин не выдержал, заговорил и будто бы подобрел. Снял скрюкокоженный фартук, поднес его к лицу. Как хороши запахи кожи вакса и желтого гуталина. И как хорошо промасленная дратва, коей можно подшивать трехслойные подошвы к колязинским валенкам. Но эти, к сожалению, здесь редки. А как приятно зажимать во рту выточенные табу деревянные гвозди. Какой-то из моих предков, видимо, был сапожником. Понимание этого пришло ко мне здесь. И, увы, по причине скуки. Курапелкин намерен был возразить Сергею Ильичу и указать на то, что нынче проще и экономнее покупать новые башмаки и туфли, нежели связываться со сложностями ремонта обуви. Но Бавыкина слушать бы его не стал. «Скучно мне здесь, Евгений Макарыч», — тихо произнес Бавыкин. «Скучно. И заняться нечем». В книгах все они обязательно с любовными историями. Вранье. Телевизор приговорен мною к пожизненному отключению. А если только музыка и починка обуви? Неужели вы, Сергей Ильич, и футбол не смотрите? Чуть ли не ужаснулся Куропелкин. Не смотрю, сказал Бавыкин. И даже если Спартак? Тем более. Надо было бы не задерживать хозяина пещеры по дороге к разведению врат, Вдруг передумает, но Курапелкин понял, что Бавыкину необходимо поделиться с ним еще какими-то соображениями. Не выговорился он, видимо, до сухости в горле. Но Курапелкин молчал, боясь нарушить или спугнуть нечто в настроениях Бавыкина. Вопросы, способные подтолкнуть хозяина к продолжению разговора, старался не выпустить на волю. Наконец, Бавыкин сам сказал, «Вас сразу же удивила моя сапожная мастерская». Я уже говорил, что починкой обуви я занялся от скуки и от того, что во мне будто проснулись ощущения, сладостные для кого-то из моих предков. Вся эта дратва, вакса, гвозди во рту, кожаные фартуки. Кстати, творю я здесь непременно под музыку. Новое нажатие кнопки, и голос шаляпина загремел под сталактитами или сталагмитами, благословляя вас, леса, долины, горы, воды. Вот, взгляните, это же теперь произведение искусства. Курапелкин взглянул. На двух полках, их тут же подсветили у стены, за раздвижными стеклами, стояли отреставрированные, надо полагать, Бавыкиным, экземпляры обуви, в том числе, наверное, и исторические, Ботфорта со шпорами. Почти все с одной ногой, правой либо левой. Произведения ли они искусства или не произведения, Курапелкин судить не взялся бы, но выглядели они впечатляюще, будто музейные экспонаты. «Но как вы добываете все эти башмаки и туфли?» — не смог удержаться Курапелкин. «Тут проблемы», — вздохнул Бавыкин. «Добыча у нас скудные и чаще всего из батутных сеток, на одну из которых мы приглашали вас спрыгнуть, успокоиться и отдохнуть». «То есть?» — не понял Курапелкин. «Ну, батут — это упрощенно, для доступности вашего понимания. Будем считать, что при сбросе мусора мы используем некое устройство». Двух- и трехслойная, какое может сортировать и пропускать дальше всякую дрянь и оставлять для нас нечто забавное и интересное. Но старая обувь попадает в контейнеры фиолетовых уборщиков крайне редко, и потому вам особое спасибо за сегодняшний сапог и башмак». «Мне-то за что?» — сказал Куропелкин. «Они, видно, выпали при опорожнении контейнеров, а я не люблю беспорядок». «Более не буду вас задерживать», — сказал Бавыкин. И я заинтересован в том, чтобы у Дуняши не возникло неприятностей. «Надеюсь, что мы с вами еще увидимся», — сказал Курапелкин. «Вряд ли», — покачал головой Бавыкин. «Или понять суть натуры Нина Аркадьевна я по-прежнему не способен». И движением руки Бавыкин предложил Курапелкину пройти к выходу из пещеры. «Думаю, что ваша пробоина заканчивается в Колумбии», — произнес Курапелкин. Сам удивился тому, что ляпнул, и сейчас же испугался. Врата пещеры опять с шипением раздвинулись, Бавыкин стоял за его спиной, и ему ничего не стоило отправить болтливого посетителя в Колумбию за подтверждением только что совершенного им Курапелкиным географического открытия. Глава 59. Курапёлкин лежал вблизи люка, в траве с цветами ромашками и лиловыми колокольчиками, жевал сочный стебелёк, щури глаза смотрел на солнце и никак не мог заставить себя встать. Было ему хорошо. С высот, из-под небес, опадал на него голос Шаляпина «Благословляю вас, леса, долины, горы, воды». Хорошо. И голова была ясная. Поднять её Курапёлкин мог без усилий. Никакие промили не были бы в его организме обнаружены даже и новейшими средствами автоинспекций, и дыхание его порочных зловоний не извергало. боли в руках и спине почти не было. Его вернули из колодца, хрустальный купол люка опустили, трезвым и здоровым, вполне возможно, не дав ему осознать это, именно в гамаке. «И посох мой благословляю, и эту нищую сумму Опять голос с небес, а рядом в траве затрещал кузнечик. Вроде бы не по сезону. Куропелкин с намерением упрекнуть кузнечика повернул голову и увидел рядом с собой крепкую суковатую палку, обтесанную, с фигурной рукояткой. Палка щуп грибника, что ли? Или посох странника? Тут же лежала и с ума, то есть пакет Дуняшин, набитый грибами. Сергей Ильич Бавыкин, бывший муж здешней хозяйки и в подземном разговоре с Курапелкиным выражал озабоченность по поводу благополучия горничной. Что же, теперь подбросом палки или даже посуха он давал знак Курапелкину поторопиться? Так выходило? А Курапелкин и не думал торопиться. «Успею», — полагал он, — «ничего с этой дуняшей не случится. Еще неизвестно ради чего, да и только ли по своему интересу». Она угостила его пивом и отправила по грибы и клюку. Все это надо было переварить. И лень, естественно, удерживала Курапелкина. Даже и не лень, а некое расслабленное состояние, вызванное благодушным к нему сегодня отношением мира, будто бы благорасположением к нему Курапелкину всего и всех. Вот так случалось, полеживал некогда на берегу славный Вычигды юный Курапелкин. Ощущал себя бескорыстным мечтателем, каким и был. Радовался красоте и гармонии всего сущего. Этакие пафосные слова, правда, не приходили ему в голову. Загорелое тренированное тело его обдувал июльский ветерок. Он слушал всплески волны неспешной реки, и мысли, успокоенно умиротворенные этими ровными всплесками, уводили его вдали дальние собственной судьбы, в коей все должно было быть устроено разумно и благополучно, но и не без приключений. Люди северных земель, с берегов Двины, Суханы, Печора, той же вычегды энергичные, предприимчивые или даже просто любопытные, часто оказывались землепроходцами и землеустроителями новых пространственных приобретений России, из тех, что вышли к Тихому и Ледовитому океанам и добрались до Аляски. Курапелкин знал о них, и чем же он, паренек из Волокушки, был хуже своих предков. «Тем, что вырос простаком», — ответил себе Куропелкин. «А по нынешним временам стало быть дурнем и даже дважды дурнем В простоте своей, уверовавшим в то, что, пусть и вынужденно, следуя обстоятельствам и правилам взбаламученной жизни и не нарушая собственных понятий о чести, все же можно добыть, если не яхту, то хотя бы скатерть-самобранку и к ней четыре колеса с запасным». Склонность же к приключениям, порой беспечным, порой отчаянно бездумным, а пошло бы все, и привела его, в конце концов, к колодцу люка. Так зачем же было теперь куда-то спешить? Когда еще выдадутся в его жизни мгновения благоудовольствия и тишины, важно, что и душевно-чувственный, с лаской солнечных лучей и беспокойством о нем, Куропелкине, после полуденного ветерка. Может, и никогда более не выдадутся».